Июль прошел во всеобщем возбуждении и еще более интенсивной боевой учебе. Марши напрямую через лес, ставшие едва ли не основным средством передвижения эскадронов, регулярно оканчивались травмами личного и конского состава и матом отцов-командиров, когда ведомые ими подразделения упирались в неотмеченный на карте овраг, болото или лесное озерцо с топкими берегами. Однако, чем дальше тем больше командиры учились соотносить сведения, полученные изучением карт, и ранее почти незаметные глазу признаки, типа количества мха, состава почвы под копытами лошадей, общего уклона местности и так далее, и делать правильные выводы. Это позволяло обходить препятствия задолго до того, как намеченный маршрут заведет подразделение в такие места, откуда выбраться будет сложно, и тем самым соблюдать расчетные сроки выдвижения. 1 августа пришло сообщение об объявлении Германией войны России. Командир полка выстроил личный состав, зачитал текст заявления Германии и обращения государя-императора к русским воинам, после чего сообщил, что получен приказ о выдвижении к границе. Как ни странно, громких обсуждений и споров не было. После того разговора на полковом офицерском собрании все как-то уже свыклись с мыслью, что война неизбежна. Так что подготовку к маршу провели вполне обыденно. Ну, марш и марш. С учетом обхода Варшавы всего-то около 400 сотен верст. Это 8 дней. А со всякими непредвиденными задержками и дневкой на отдых – максимум 10. Первое, что ли? В окрестности губернского города Калиш, расположенного почти на российско-германской границе, Полк прибыл 9 августа, одним из первых в корпусе. Впрочем, скорость передвижения частей и соединений корпуса была такова, что никто не сомневался. Он закончит передислокацию не позднее, чем через три дня. Но про корпус пусть голова у корпусного начальника болит. Им же сейчас следовало заняться насущными проблемами. Перековать лошадей, произвести необходимый ремонт, починить и, если надо, обновить сбрую и снаряжение. А также... Вот удивительно. дополучить да получить положенное по штату вооружение. «Да уж, господа», – озадаченно сказал ротмистер Кавринский, кивая на пару новеньких в смазке пулеметов Мосина Федорова. «Не ожидал, что до начала боевых действий все получить успеем. Что-то у нас с интендантами случилось, не иначе. Ладно, сейчас не об этом. Через два дня наша очередь пользоваться стрельбищем, который первый эскадрон во враге неподалеку от деревни Дембе оборудовал». «Так что надо бы еще раз и как следует проверить всех подчиненных и пристрелять оружие, особенно пулеметы. Они, сами видите, с завода, как пристрелены, один бог знает. И не забывайте о мерах маскировки и о боевом охранении». Веснин поморщился. «Ну какая глупость двигаться по родной стране так, будто тут на каждом дереве сидит по вражескому разведчику?» Нет. Когда это все делается в учебных целях, оно понятно. Но они-то на войну идут, пора бы уже прекратить в игрушки играть. Калиш по губернским меркам оказался совсем небольшим городом. Зато, по утверждению его жителей, это был самый старый город Польши, ведущий свою историю от древней римской колонии Кализии, упомянутой еще во II веке греком Клавдием Птолимеем в географическом обзоре. И вполне понятно, что в столь старом городе оказалось достаточно питейных заведений, чтобы соскучившимся по такому времяпрепровождению господам офицерам пришла мысль собраться в одном из них за уже давно забытой чарой зеленой вина. А там, что опять же понятно, разговор снова закрутился вокруг предстоящей войны и всего ей сопутствующего». Когда Корнет в сердцах высказался о дурацких мерах маскировки, большинство молодых офицеров его горячо поддержали. Ну, глупость же несусветная. Потому как, если никаких агентов нет, то от кого маскироваться? А если есть, так все одно не поможет. Ибо надо быть полным дураком, чтобы не заметить, что здесь, в окрестностях Калиша, накопилось гигантское количество войск, которые вот-вот перейдут в наступление». А в том, что приказ на наступление должен поступить уже скоро, никто не сомневался. И так газеты были полны отчаянными призывами французов к русским исполнить таки свой союзнический долг и ударить по немцам. Дела у лягушатников шли довольно плохо. Немцы перли на них всей силой, и поделать с этим французы пока ничего не могли. А кроме того, были и другие, более приземленные, но не менее понятные признаки, типа распоряжение закончить все мероприятия по ремонту и перековке лошадей к 17 августа. Вы не правы, господа, вмешался даже не в спор, а в дружный хор молодых офицеров, возмущавшихся глупыми распоряжениями поручик Сеславин. Германцы совершенно не ожидают от нас наступления в ближайшие дни. А вы что, господин поручик, считаете, что здесь совсем нет немецких агентов? Ну как-нибудь, усмехнулся Сеславин. «Непременно есть. Здесь же граница, следовательно, обязательно есть контрабандисты. А этим господам, по большому счету, все равно, чем зарабатывать – нелегальной перевозкой товара или информации. Информация так и вообще лучше. Меньше места занимает. Можно еще и товара для себя любимого прихватить». «А должен вам сказать, для того, чтобы получить необходимые ответы там...» Он кивнул в сторону германской границы. «Здесь, на этой стране, совсем не нужен специально подготовленный агент. Достаточно правильно поставить вопросы, причем довольно простые, и необходимые ответы будут доставлены вам, можно сказать, на блюдечки. И что, после всего сказанного вами, вы продолжаете считать, что все эти нормы маскировки и непременное множественное боевое охранение, из-за которых нас так гоняют, действительно помогают скрыть наше сосредоточение?» Поручик рассмеялся. «Ну что вы, конечно же нет. Немцы точно знают, что здесь разворачиваются войска. И можете мне поверить, прекрасно осведомлены и о составе, и о принадлежности этих войск. Но это-то их и обманывает. Короче, они совершенно уверены, что в ближайшее время никакого русского наступления с этого направления не будет». «То есть?» «Ну как же, господа!» – ехидно улыбнулся поручик. «Неужели непонятно?» Все молча смотрели на него, ожидая продолжения. Сеславин несколько мгновений наслаждался произведенным впечатлением, а затем смилостивился и пояснил. «Господа, мы с вами уже давно учимся совсем по другим программам и другой тактике. И потому многое из того, что является для нас очевидным, для наших противников таковым отнюдь не является». Да, мы с вами уже точно знаем, что кавалерия в современной войне – это по большей части просто посаженная на коней для пущей мобильности пехота. А подавляющее большинство тех, кто действительно принимает решения и отдает приказы на той стороне, до сих пор совершенно уверены, что кавалерия – это кавалерия и ничего больше. При этом они точно так же совершенно уверены в том, что одной кавалерии не наступают. Произвести поиск – да, совершить обход, выйти в тыл непременно, развернуть беспокоящие действия – однозначно, но не более. Для серьезного наступления необходима пехота. Много пехоты, куда больше, чем кавалерии, поскольку кавалерия – всего лишь поддержка для пехоты, составляющая основную силу современной армии. А что им доносят агенты? «Ух ты!» – ошеломленно выдохнул Веснин. Вот черт! Как только жандарм четко и по порядку изложил факты, все сразу стало понятно. Ну да, германцы знают, что здесь, под Калишем, сосредотачиваются войска, много войск, но исключительно кавалерии. И какие же выводы они делают? Да один. Надо ждать, когда начнет прибывать русская пехота. Если кавалерии так много, то уж пехоты-то должно быть немерено. Обычное соотношение кавалерии и пехоты в тех тактических построениях уровня дивизии и выше, о которых веснину говорили в училище, было как минимум 4 к 1. А значит, разгружаться и сосредотачиваться эта пехота будет очень долго. Настолько долго, что, учитывая пропускную способность своих железных дорог, немцы успеют перебросить сюда достаточно подкреплений еще до того, как русские сосредоточат здесь силы, запланированные для наступления И это создает русским еще один выигрыш Можно не сомневаться, что до того, как боевые действия выйдут за пределы 50-верстной зоны вдоль границы, немцы будут считать их обычным кавалерийским рейдом. А если учесть, что русские явно будут активно нарушать их связь и вообще действовать так, как уже второй год тренируются на учениях, то прежде чем они опомнятся и поймут, что-то идет не так. Создастся вполне реальная вероятность Разгромить все их немногочисленные ландверные части Которые прикрывают эту границу и уйти в отрыв А там полк Веснина был вполне способен походным порядком Давать в день по 50 верст И держать этот темп не менее недели И Корнет был уверен, что другие полки их дивизии Да и самого корпуса подготовлены ничуть не хуже а до Берлина-то отсюда всего три с половиной сотни верст. Неделя марша!» Корнет восторженно прикрыл глаза. «Вот бы попасть в передовой дозор и первым ворваться во вражескую столицу!» «Так это мы что же, на Берлин пойдем?» Дрожащим от восторга голосом спросил он. Все дружно рассмеялись, а поручик покачал головой. «Ну, это вряд ли, Корнет. Я, конечно, не строевой офицер, а жандармская сволочь. Но даже мне ясно, что Берлин нам германцы не отдадут. С их железнодорожной сетью они вполне успеют перебросить на восток несколько корпусов еще до того, как мы выйдем к предместьям. Рассчитывать на то, что они глупцы и опомнятся слишком поздно, я бы тоже не стал. Но просчитали вы ситуацию хорошо. Уважаю». И Андрей Веснин, у которого после того, как его предположения все так дружно подняли на смех, настроение тут же рухнуло куда-то в район носков его щегольских остроносых кавалерийских сапог, внезапно почувствовал к жандарму странную благодарность. «Это было необычно. Он, боевой офицер, и вдруг испытывает к жандарму нечто иное, кроме презрения. Ну ладно». Презрение к поручику он, как и большинство офицеров полка, уже давно не испытывал. Но благодарность... «Ой, что-то меняется в этом лучшем из миров! Что-то меняется!» «Но зачем же тогда все эти меры маскировки?» «Ну, это распоряжение военного командования, так что я могу только догадываться», деланно заскромничал жандарм. «Да ладно вам, поручик!» прервал его рот мистер Ковринский. «Все знают, что у вас, жандармов, отличные мозги. Нам, армяутам, не чита. Да и пронырли вы, вы, куда там змеем. Так что давайте, делитесь». «Ну, хорошо. Но прошу учесть, что это всего лишь мои предположения, и не более. Не считайте мои слова за абсолютную истину. Все может быть совсем не так, как мне представляется». Во-первых, господа, само по себе сосредоточение войск рядом с границей без каких бы то ни было мер маскировки может быть подозрительным. Но это не главное. Главное, чтобы вы заранее привыкли соблюдать меры маскировки и чтобы на той стороне вы принимали их уже вполне естественно и привычно. А уж там они вам точно пригодятся. Приказ на наступление пришел в обед 19 числа. А в 17 часов их собрал командир полка для постановки боевой задачи. «А что, господин поручик?» — обратился Веснин к севшему неподалеку Сеславину. «Господа германцы успеют подготовиться? Небось, господа контрабандисты сейчас на ту сторону бегут, только пятки сверкают». «Не думаю», — спокойно сказал жандарм. «Насколько я знаю, уже вчера вечером все отряды отдельного корпуса пограничной стражи подняты в ружье» и с того момента в полном составе торчат на границе с задачей исключить движение через нее кого бы то ни было. Так что даже если господам-контрабандистам и есть что сообщить своим хозяевам, добраться до них они пока не могут. И не смогут еще несколько дней. Корнет удивленно покачал головой. Вот оно как все поворачивается то Испокон веку было так, что армия отдельно, а пограничники или те же жандармы опять же отдельно. А ныне как все переплелось. После постановки боевой задачи, которая произвела на сильное впечатление, в первую очередь тем, что командир полка знал, казалось, расположение каждой роты противника в полосе наступлений полка. Всех отправили спать. Подниматься предстояло в полночь, затем должен был состояться марш, потом оборудование позиций и бой, причем весьма вероятно с превосходящими силами противника. План первого дня наступления был разработан весьма искусно. Германцы должны были опомниться только часам к 10 утра, после чего начать дергаться, не имея возможности получить полную достоверную информацию и располагая лишь фрагментами сведений, которые призваны были заставить их действовать определенным образом и двигать ресурсы туда, где их уже будут ждать. И все это должно было закончиться тем, что часам к четырем дня германский ландверный пехотный батальон, единственная организованная воинская часть в полосе наступления полка Веснина, окажется перед подготовленными к обороне русскими позициями. В том, что атаку они отразят, Корнет не сомневался. Даже если обещанные их полку командованием в качестве усиления пушки и взвод брендированных автомобилей где-то затеряются и не успеют вовремя. Ну, мало ли, как оно на войне бывает. Но вот какой ценой? И что будет позже? Нет, план выглядел просто превосходным. Корнет был уверен, что подобные ловушки германцам подготовлены и в других местах. И если все сработает так, как задумано, они за первые же 2-3 дня сумеют разгромить большую часть войск, прикрывающих немецкую границу, а затем рвануть на запад, к Берлину, надеясь, если уж не захватить его, то как минимум увидеть в бинокль крыши готических соборов. Но вот будут ли среди этой массы людей, добравшихся до окрестностей Берлина, он сам и те с кем успел за это время сдружиться. Впрочем, что тут гадать? Чему быть, того не миновать? Наше дело стрелять да помирать, а зачем и почему, господин полковник знает».